2009 год от сотворения свода. Тина. Третий день первого осеннего отрезка. Рут. Утреннее солнце уже золотило лучами верхушки деревьев, когда обессилевшая от долгой дороги ласка сказала, что они скоро будут на месте. Рут испытала смесь облегчения и тревоги. Она ужасно устала от бесконечного сидения в неудобном кресле, все мышцы затекли, а в голове гудела от бессонной ночи и начавшейся простуды. Мысль о том, что вскоре они наконец окажутся на твердой земле, придавала сил. И все же выходить из сравнительно безопасного судна в неизвестность было страшно. Им удалось добраться без происшествий, но только одна стихия знала, что ждет их дальше. Ласка приземлилась на небольшой поляне у ручья, вблизи симпатичной, на вид полузаброшенной деревушки. Здесь корабль легко было спрятать от посторонних глаз, и нужный дом, если верить карте, был совсем рядом, на окраине поселения. «Я останусь тут!» После бессонной ночи Ласка выглядела особенно болезненно. Покрасневшими глазами она оглядела остальных. «Мне нужно немножко передохнуть, так от меня будет больше толку». «Я свяжусь с тобой, если что, Мик!» Он кивнул, крепко стиснув челюсть. Рут чувствовала, как дал нервничает перед предстоящим походом. В ней боролись осторожность и желание приободрить его. Подходящие слова никак не шли в голову, так что, наконец, она просто взяла его за руку. Мик окинул ее внимательным взглядом, промолчал, но руку не отдернул. Вчетвером... Они быстрым шагом выдвинулись в сторону деревни. Утро было свежим и светлым. В желтеющей листве плясали ласковые лучи. Чистый холодный воздух щекоткой забирался под тонкую ткань рубашки, вызывая на коже мурашки. Тревога и сомнения с каждым шагом все сильнее одолевали Рут. Почти пришли. Миг ободряюще сжал ее ладонь. Не до конца зажившие раны отозвались тоскливой болью, и Рут невольно поморщилась, заметив это, дал, поспешил извиниться. Ничего. Рут поправила то, что осталось от ее повязок. Будь у нее нормальные, мазь и бинты, все бы зажило куда быстрее. Скоро уже все придет в норму. Ты думал, что скажешь этому Тиму, если он и правда там? Думал. Я не знаю, Рут. Даже представить себе не могу, что нас там ждет. Но знаю, что смысл во всем этом есть, раз отец отправил нас сюда. Буду действовать по обстоятельствам». Рут кивнула. Запущенный деревянный дом стоял на вершине невысокого холма у самого края деревни. Прямо за ним начинался луг. Когда-то, вероятно, опрятное и просторное, теперь строение совсем обветшало и мало походило на жилое. Краска потрескалась и облезла, черепица во многих местах отсутствовала, мутные стекла явно очень давно никто не мыл. Пришли. Мик пристально вглядывался в темные окна. Ну и видок. Мира обхватила себя за плечи. Очень надеюсь, что мы проделали такой путь не зря. Мик решительно прошел к входной двери и постучал. К всеобщему удивлению. В глубине дома послышались шаги. Рикард присвистнул. Дверь открыла старенькая служанка-берущая, на вид такая же ветхая, как и весь дом. Она подслеповато щурилась, вглядываясь в незнакомые лица. Чем могу быть полезна?» сухим голосом проскрипела она, стоя в дверном проеме. Доброе утро! Мик старался держаться дружелюбно и спокойно, но было видно, как каждый нерв в нем напряжен до предела. «Мы к господину Тиму Верту. Мы можем его увидеть?» «Он очень давно никого не принимает», — с сомнением ответила старуха. «Но я спрошу». В глубине дома раздался шум. «Эльза, кто там?» — спросил хриплый мужской голос. «Вас желают видеть, молодые господа». Служанка подозрительно осмотрела их. Они не представились. «Я сейчас выйду». Через долгую минуту показался владелец голоса. Это был осунувшийся, рано постаревший мужчина с больным обреченным взглядом темных глаз. Всклокоченные седые волосы торчали во все стороны, а в полые щеки украшала многодневная щетина. На очень несвежей белой рубашке виднелись винные пятна. «Доброе утро!» Мик вновь повторил приветствие. Незнакомец молча пристально оглядел пришедших. Рут невольно поморщилась, когда почувствовала, как бесцеремонно он прощупывает их стихи. Она понимала, что это было необходимо, и все же предпочла бы более аккуратный подход. Когда хозяин дома дошел до Мика, стоявшего рядом с ней, брови его резко взлетели вверх, а на лице отразилась невероятная смесь удивления, восторга, недоверия и ярости. — Ты и ты! — почти рявкнул он, указывая пальцами на Мика и Рут. — Живо в дом, а остальным ждать тут! Опешив, Мик стоял в нерешительности. Рут инстинктивно прижалась к нему и тоже замерла. «Ну же!» Мужчина в нетерпении переводил взгляд с него на нее. «Уверен, если вы тут, значит, за вами уже идет погоня. Дождемся, пока и молодчики императора заглянут на чашку травяного отвара». Эти слова мигом придали Мику необходимую уверенность. Он вновь взял Рут за руку и шагнул вперед. «Подождите тут», — обратился он к Рику и Мирре. Видя их готовность спорить, Мик решительно закачал головой. «Клянусь, я свяжусь с вами при малейшем подозрении на опасность». То -то же!» Хозяин дома уже повернулся к ним спиной и зашагал вперед. «Эльза, подай травяной отвар нам в библиотеку!» «Да, господин». Эльза поклонилась и скрылась в недрах дома. Внутри стоял затхлый запах давно непроветриваемого помещения. Повсюду лежала пыль, на грязном полу виднелись странные разводы. Рут поморщилась и решила по возможности ни к чему не прикасаться. Они вошли в захламленную полутемную комнату. Везде в страшном беспорядке валялись книги и бумаги. Не зажигая огнесветильник, хозяин жестом предложил им сесть на ветхие стулья вокруг стола. — Поверь мне, мальчик, я не пустил сюда твоих друзей для их же блага. Небрежным жестом мужчина расчистил место перед собой, скидывая книги прямо на пол. — Я знаю, зачем вы пришли. Конечно, это тебе решать. Но лучше вашим приятелям не знать того, о чем я собираюсь рассказать. Это может спасти их жизни. Рут в ужасе уставилась на хозяина дома. Его слова звучали дико и она совершенно не понимала, как кто-то может знать причину их визита, если они и сами не до конца понимали, зачем пришли. «Вы Тим Миг Мик смотрел на собеседника прямо и смело, но Рут заметила, как судорожно он сжимал кулаки, задавая этот вопрос. «К вашим услугам, молодой человек!» — ухмыльнулся Тим. «К делу. Подозреваю, у вас мало времени. Что вам уже известно?» «Известно насчет чего». Голос Мика немного дрожал. Тим наградил его долгим пронзительным взглядом. «Мы здесь по просьбе моего отца». «Уж поверьте мне, не только поэтому», — резко прервал его Тим. «Вы же двое не так давно знакомы, да? Я бы точно знал, если бы она с рождения была твоей Даллой». «Да», — смутившись, подала голос Рут, пока Мик сидел с открытым ртом. «Мы стали даллами только месяц назад. Произошла какая-то чудовищная ошибка. Выяснилось, что чтящий перепутал девочек во младенчестве». «Бред!» — Тим вновь грубо прервал собеседников. «Эрест ничего не перепутал, а когда смог, сделал то, что считал самым правильным». «Откуда вы?» — Миг вскочил со своего места. «Сядь!» — Тим жестом указал на стул. «Так у нас разговор не пойдет. Сейчас один из вас быстро расскажет мне все, что произошло с того момента, как вы воссоединились. Быстро, только по существу. А потом говорить буду я. И не брыкайся, парень. Выбора у вас все равно особо нет». Мик вздохнул и сел на место. За пять минут он изложил то, что ему казалось существенным. Рут очень смутилась, когда дело дошло до ее способностей в творениях огня. Тим на этом моменте лишь усмехнулся себе под нос. «Понятно. Вы знаете еще меньше, чем я думал», — задумчиво произнес он, дослушав Мика. «То есть ничего толком не знаете. Начнем с того, что творение огня у нее не выходит, потому что это не ее стихия». «Но тогда на тренировке с Творцами воды...» — попробовала было возразить Рут. «А разве там был только огонь? Вспомни хорошенько!» Вновь перебивая, усмехнулся Тим. «Проще и важнее всего будет один раз показать. Дайте сюда ваши руки. Я вижу, что твои обожжены. Тим обратился к Рут. «Не бойся, вам не придется творить. Достаточно будет намерения. Смотрите, мастера способны работать с любой стихией, но в каждой из них слабее творцов». Творцы сильны каждый в своей стихии и на уровне чуть послабее мастера способны работать с остальными тремя. Но что, если на самом деле можно взаимодействовать сразу с двумя стихиями? Да так, что все, что делают при этом остальные творцы, будет казаться творениями неумелого мастера. Показать? Рут в нерешительности посмотрела на Мика. Тот лишь пожал плечами и протянул ладони над столом. Она последовала его примеру. Рут почувствовала, как Тим осторожно направляет ее стихию, приглашая к творению. На свой страх и риск она последовала за ним. Поначалу это было простое творение земли, такое привычное и родное, оно плавно текло сквозь поврежденные ладони, не вызывая никаких усилий. Постепенно она стала ощущать, как миг творит огонь. Тим мягко управлял их намерениями в творениях, позволяя им обретать мощь. Руд не сразу почувствовала, как земля вплетается в огонь, но с каждой секундой это ощущалось все яснее. Она попробовала было воспротивиться этому и остановиться, слишком уж противоестественным и непривычным казался такой расклад, но Тим предостерегающе покачал головой. Стихия набирала обороты. Руд сама не заметила, как прикрыла глаза и задышала, чаще отдаваясь потоку. В какой-то момент творение полностью овладело ею, отдаленно напоминая происходившее в тренировочном зале, с лишь разницей, что теперь она точно творила землю и, пусть не без помощи Тима, контролировала себя». Свет огня освещал землю, даруя ей саму жизнь, и упругие ветви наполнялись соками, и на них распускалась молодая сочная листва. Сырая, теплая почва, согреваясь, легко рождала траву и деревья, и в этом слышалось мерное биение незыблемого круговорота. Две стихии сплетались в единое целое, становясь одним неразрывным творением. Рут уже не понимала, где творит она, а где миг, упиваясь красотой и силой стихий. Густая горячая кровь быстрее текла по артериям и венам, напитывая теплом и даруя тем самым силы существовать. Рут могла поклясться, что ощущала солоноватый привкус на губах, И в этом тоже было их творение. Она совсем потеряла счет времени, не зная, проходит сейчас секунды или годы, и едва ли понимала, где находится. С ней никогда прежде не случались творения такого великолепия и мощи. Существовал лишь невероятный танец огня и земли, разрушающий и создающий, вечный и прекрасный. Руд знала, малейшее усилие, и на месте, где они находились, будет шуметь ветвями лес или остывать черное выжженное рано пепелища. Стоило захотеть, и это было всего лишь одно намерение. Внезапно все оборвалось. Открыв глаза, Руд несколько секунд приходила в себя, молча уставившись в одну точку. Ей с трудом верилось, что все это действительно только что произошло с ними. «Что?» — Мик прокашлялся, голос от волнения был совсем охрипший. «Что это сейчас было?» «Подтверждение того, что Эрест не растерял свои крупицы знания». Притихший Тим задумчиво смотрел перед собой. «Извините меня». Я все время говорю загадками, но я обязан был убедиться, хоть и не сомневался в результате. Да и вы должны были ощутить все это сами, иначе бы все мои слова звучали бредом сумасшедшего. «Ваша тварь, господин!» Вошедшая Эльза поставила перед ними поднос прямо на раскиданные по столу бумаги. В мутных стаканах плескалось кисло пахнущее нечто. «Спасибо, Эльза, можешь быть свободна». После ухода служанки никто из них троих не притронулся к напитку. — Вы когда-нибудь задумывались о том, почему так сильна императорская семья? — вернулся к разговору Тим. Сказанное Тимом совершенно не укладывалось в голове. — Я не верю! — резкий голос Мика вывел Рут из «Твое право. Тим равнодушно пожал плечами. «У тебя все еще остается выбор. Можешь обратиться к властям и послушать их версию происходящего. Но едва ли твой отец жертвовал собой ради этого». «Почему он так поступил со мной?» — с неожиданной детской обидой в голосе спросил Мик. «Если все знал! Почему не бежал с нами, не укрыл, не рассказал мне все сам? Зачем все это?» «Увы, большинство этих вопросов надо адресовать не мне, но я все же постараюсь ответить». Тим нахмурился. «Полагаю, он не мог бежать с вами. Аврум наверняка не давал ему особой свободы в передвижениях. Удивительно, что рысь вообще сумел сохранить все это в тайне, и он укрывал тебя как мог. Выигрывал для тебя время, да хоть бы и своим арестом. Ты путал следы». Ты не знал ничего до последнего, не мог выболтать. Тебе бы, может, даже сохранили жизнь, попади ты в лапы цензором до сегодняшнего дня. Ничего опасного в твоих воспоминаниях не было. То, что случилось в тренировочном зале огня, удалось бы списать на выплеск стихии, словно Рут и правда столько лет копила в себе огонь. И это, к слову, еще одно объяснение. Я должен был убедиться лично, что это все-таки не просто совпадение. Рассказать вам все мог кто угодно из знавших, но вот прочувствовать и показать истинное творение. Что ж, теперь и вы сможете. И последнее. Это далеко не главная причина, но все же. Когда-то мне пообещали, что перед смертью я успею увидеть все это, Еще раз. Лично узнать, что все было не зря. У Рут побежали мурашки по спине от этих слов. У Мика на лице не дрогнул ни единый мускул. «Почему они не трогали вас до этого?» «Да потому что ты сам видел, как Орион запрятал бумаги о моем местонахождении, болван. Если бы за ними обратился кто-то другой, они бы оказались просто утерянными». «Уверен, он уничтожил их после вашего ухода, чтобы немного выиграть время. И потом, какой им от меня может быть толк? Без моей Лины я слабее любого мастера». Мик никак не отреагировал на болвана. Жестким взглядом он смотрел прямо в глаза собеседнику. «И что я должен делать, если допустить, что это не ловушка, и я верю вам?» «Я не знаю». От этого ответа... Рут стала по-настоящему жутко. Она повернулась к Мику, но он смотрел только на Тима. Рут оставалось лишь позавидовать выдержке своего Даула. «Если бы у меня был готовый план действий для вас, молодчики цензора и специалистов по связи, которые, можете не сомневаться, вот-вот нагрянут, узнали бы его быстрее, чем вы успели бы сесть на воздушное судно», — объяснил Тим. — Единственное, что я могу вам посоветовать — не рассказывайте вашим друзьям о том, что сейчас узнали, пока не окажетесь хотя бы в сравнительной безопасности. Это ради их же блага. — Но вы же сказали, что здесь вас никто не найдет. Липкая паника все больше охватывала Рут. Ей казалось, что она вот-вот заплачет, когда Мик осторожно сжал ее ладонь, призывая успокоиться. «Меня никто не искал до вашего дружеского визита», — с кислой улыбкой ответил Тим. «Ценой моего молчания была моя жизнь, но теперь это уже совсем не важно. Поверьте, у цензоров гораздо больше глаз и ушей, чем вам кажется. Один тот факт, что вы сидите тут, говорит о том, что кто-то весьма сильный этого очень хотел». Впрочем. Не забивайте сейчас этим голову. С моими гостями я разберусь сам. Рут невольно всхлипнула, Миклиш коротко кивнул. «Полетите с нами?» — неожиданно спросил он. «Спасибо», — усмехнулся Тим. «Вам такой балласт точно не нужен. Я свое дело сделал. И потом я хочу отдать кое-какие долги». Впрочем... Есть кое-какая вещь, которую вы могли бы для меня сделать. Он встал и направился к одному из книжных шкафов. Порывшись в нем, Тим достал небольшую аквакарточку, хранившуюся между томов. Вот. Он внимательно посмотрел на изображение, и Рут показалось, что в его взгляде промелькнули грусть и боль. Но это длилось лишь мгновение. Затем Тим протянул снимок Мику. Возьми, это единственное, что у меня осталось от Лины. Я не хочу, чтобы это попало в лапы головорезом. Постараешься сберечь. Мик кивнул, забирая карточку. Пока он не спрятал ее в сумку, Рут успела разглядеть изображение молодой длинноволосой женщины с большими печальными глазами. Вам пора. Тим оперся руками на стол помрачнев еще больше прежнего. «Мое чутье будет поострее вашего, и оно подсказывает мне, что времени на сантименты у нас не осталось». «Но...» Рут сама не знала, что хотела сказать, но мысль о том, чтобы бросить Тима вот тут одного, на пару со старой Эльзой, казалась ей невыносимой. «Хватит!» — он резко оборвал ее. «Я все уже сказал, что мог». Я ждал этого дня очень долго. Мик встал и пожал ему руку. — Спасибо. — Я не сомневался, что ты сделаешь правильный выбор, парень. — Береги ее. Тим повернулся к смутившейся Рут. В его голосе ей вновь послышалась боль. — Дороже нее у тебя ничего не будет. И помни, стихия свободна. Прощайте. В дверях Мик неожиданно остановился. «Что вы только что сказали?» «Ты все слышал. Иди уже». Выйдя за порог, Рут наконец-то с облегчением вздохнула полной грудью. Она только сейчас поняла, какой спертый воздух был в доме Тима. «И что теперь?» Рут с тревогой повернулась к своему даллу, выглядывающему присевших под деревом неподалеку Мирру и Рика. «Возвращаемся на корабль», — уверенно ответил Мик. «Я знаю, куда нам лететь».